Ветер здесь воет, словно на маяке. Да и то на маяке, верно, было бы лучше. Ты думаешь, нам не надоело бы? Не больше, чем во всяком другом месте. И там не пришлось бы тащиться на выездную сессию. Впрочем, это уже личное соображение, чистый эгоизм с моей стороны. И клиенты не приходили бы. В этом соображении нет ничего личного и никакого эгоизма с моей стороны. Если бы маяк стоял на необитаемом острове среди Бурного моря, леди Типенс не могла бы добраться до нас. Или еще того лучше попробовала бы добраться и утонула. Не было бы приглашений на свадебные завтраки Не было бы возни с прецедентами Кроме одного самого нехитрого прецедента Поддерживать свет Любопытно было бы наблюдать крушение Но, с другой стороны Такая жизнь могла бы показаться несколько однообразной Я уже об этом думал Но это было бы определенное ограниченное однообразие, оно не шло бы дальше нас двоих. А для меня еще вопрос мортимер: не легче ли вытерпеть настолько определенное и настолько ограниченное однообразие, чем безграничное однообразие наших ближних? У нас будет случай проверить это летом, катаясь на лодке. Не совсем подходящий, но мы попробуем. Надеюсь, мы сможем терпеть друг друга. Надеюсь. Передай-ка мне бутылку. Так вот, насчет твоего почтенного родителя.